Исторические аналогии. Договор демонизирован не потому, что способствовал войне. После Мюнхена и Аншлюса Австрии она была в любом случае неизбежна. И Гитлер собирался захватить Усть-Ишельды, Бельгия, стратегический пункт против Британии. Договор поменял ее расписание, а следовательно, послевоенную конфигурацию, сделав невозможным для англосаксов войти в Восточную Европу, как в начале войны, поскольку надо было оборонять Западную Европу, так и после победы для ее изъятия из орбиты СССР. Пакт Молотова-Риббентропа 1939 года является крупнейшим провалом английской стратегии за весь XX век, и его всегда будут демонизировать. Сегодня, однако, не Мюнхен, не аншлюс а именно Пакт Гитлера-Сталина называют европейской прелюдией ко Второй мировой войне и обрушиваются на текст секретного протокола о разделе сфер влияния. Генри Киссинджер также повторяет штамп, что Россия сыграла решающую роль в развязывании обеих войн. Но раздел его книги, посвященной нацистско-советскому бакту, опровергает его собственный приговор и демонстрирует смесь досады и невольного восхищения. Признавая все же, что Гитлер имел захватнические планы на Западе и на Востоке, Киссингер также признает мерой сталинских достижений то, что он пусть даже временно поменял местами приоритеты Гитлера. Но это же максимум возможного и не может быть оценено иначе, как выдающийся успех дипломатии. Собственно, Генри Киссингер именно так и оценивает этот пакт, назвав его высшим достижением средств, которые могли бы быть заимствованы из трактата на тему искусства государственного управления 18 века. Наконец, само нападение гитлеровской Германии на СССР снимает все обвинения. Впрочем, браззаписцы внушают, что Гитлер всего лишь упредил нападение агрессивного СССР. Да только в дневнике Геббелеса задолго уже было написано. Россия должна быть расчленена, нельзя терпеть на востоке такого колоссального государства. И когда Гитлер 11 августа 1939 года проговорился... «Все, что я предпринимаю, направлено против России. Если Запад слишком глуп и слеп, чтобы уразуметь это, я вынужден буду сначала разбить Запад, а потом после его поражения повернуться против Советского Союза со всеми накопленными силами». Он лишь продолжил геополитические планы пангерманистов перед Первой мировой войной. Канцлер фон Бюллов еще в конце XIX века писал, В будущей войне с Россией мы должны оттеснить ее от двух морей, сделавших ее великой державой. От Балтийского и от Понта-Юксинского. Даже дряхлый бисмарк, пришедший в конце жизни к мудрому выводу, что на Востоке у нас нет врагов, оставил на полях помету. Столь эксцентричные эскизы не полагается оставлять на бумаге. Границу Германии по Волге требовали установить в 1914 году берлинские интеллектуалы, бросая вызов не коммунистической идеологии гражданской войны, не тоталитаризму, а христианской России. Напомним и то, что Британия, которая сама санкционировала начало гитлеровских захватов за полтора года до советско-германского договора, полагала восстановление дореволюционной территории при Прибалтики как части исторического государства российского, абсолютно правомерными. Лорд Галифакс, министр иностранных дел, выступая в Палате Лордов, так представил советско-германский договор. Будет справедливым напомнить две вещи. Во-первых, советское правительство никогда не предприняло бы такие действия, если бы германское правительство не начало и не показало пример, вторгнувшись в Польшу без объявления войны. Во-вторых, следует напомнить, что действия советского правительства заключались в перенесении границы по существу до той линии, которая была рекомендована во время Версальской конференции лордом Керзаном. Я привожу исторические факты и полагаю, что они неоспоримы. 10 октября 1939 года такую же оценку дал Уинстон Черчилль.